Глава 16. Мы провели с Ай всю ночь, и нет ничего откровенного не было, если не считать разговоры, и то они сводились к тому, что моя младшая сестрёнка рассказывала о своей жизни, и к моему стыду я понял, что мало её знал. И тогда папа заставил меня бегать вокруг дома 20 раз. Смеялась белокурая красавица, потягивая горячий чай, который сама же и заварила. Мы разместились на заднем дворе, усевшись на ступеньках. Она постаралась сделать так, чтобы не замёрзли. Правда, получилось не столь вкусно, как у её матери, но об этом я умалчал. Девушка беззаботно смотрела на ночное небо и изливала мне душу. Тётя всегда учила меня не сдаваться и стоять на своём. Голоса и стал печальным, и она понорилась. Папа и дедушка ругались с ней из-за этого, горько хмыкнула. Я была совсем маленькой, когда к ней приехали воины из разных кланов. Ты не представляешь, что тогда произошло. С этими словами она рассмеялась, вскинув голову и посмотрела мне в глаза. Не представляю, кивнул я. Тогда меня ещё у вас не было. По-хорошему, я не должна этого помнить, продолжала Ай. Уж слишком маленькой была, но врезалась в память так, что и не выбить. Снова весело заулыбалась. Не знаю, сколько именно, но точно больше десятка ванов просили её руки, а она возьми да и предложила провести конкурс: тот, кто сможет одолеть её в пятиборье и станет её мужем. Наверное, Акаё готов был рвать на себе волосы. Усмехнулся я и сделал глоток ароматного напитка. "Ни то слово", кивнула сестрёнка, но больше всех возмущалась бабушка. Бабушка. От этого слова сердце неприятно закололо. Именно Ясу нашла меня и привела домой. Именно она настояла, чтобы скрыли от меня правду, которую я до конца так и не раскрыл. Бабушка стала мне чуть ли не матерью наравне с Синдзю, но Моро. Впрочем, что об этом вспоминать, если ничего не вернуть? Надеюсь, сейчас они с дочерью счастливы в мире богов. Невольно мелькнула шальная мысль: а что если попросить Канон проводить меня к ним? Ведь богиня смогла провести в свой мир, где обитали погибшие, так почему бы ей не организовать встречу с моими почившими родственниками? Однако мысленного ответа я не получил. Неудивительно, ведь компоса в доме, а я уже давненько не выпивал сока. Бабушка кричала, что это позор, продолжала говорить малышка Ай что настоящие женщины так себя не ведут, ну а тётушка была непреклонна. Это уж точно. Характер у Эми был стальной. Несколько воинов сразу же обиделись и уехали, посчитали, что подобная встреча ниже их достоинства, а оставшиеся всё же рискнули. Девушка покосилась на меня. «Ты же понимаешь, чем всё обернулось?» «Глупый вопрос», — хмыкнул в ответ. «Эми так и не вышла замуж, значит, она всех одолела». «Да уж», — улыбнулась Ай. «Но у тебя почти получилось. Возможно, если бы всё сложилось иначе...» Её голос вновь помрачнел, и сестрёнка опустила голову. По щеке сбежала одинокая слеза. «Пожалуй, не стоит никому говорить, что я выполнял все пять заданий Эми». «Именно в тот день она принесла клятву богам», — пробормотала Ай. «Прямо посреди двора, не выпуская лук». «Да, огонь, а не женщина», — задумчиво произнёс я. Ай подозрительно взглянула на меня. «Это ты к чему?» Да так, пожал плечами. Просто к слову пришлось. Из-за такими разговорами мы провели ещё пару часов. Сестрёнка несколько раз приносила нам чай и продолжала болтать. Я с упоением слушал, уж слишком давно у меня не было такой idle. До того, как ввязался в схватку с крысами оборотнями, мы часто с ней общались, а потом, но в тот момент я был готов просидеть так до утра, лишь бы Ай была рядом. Я понимал, что люблю её и не хочу снова оставлять Но люблю как сестру. Собственно, Ктарука испытывал то же самое. За эти несколько часов задавался вопросом, нравятся ли мне они как девушки, и всегда получал положительный ответ. И всё же семейные чувства были сильнее. Может, а извнула, пора возвращаться, тебе же утром ехать к монстрам. Надеюсь, я с ними не повстречаюсь. Улыбнулся в ответ и поднялся, помогая встать девушке. Слишком много их на меня одного, устал уже. Тогда Коробка начала она, но я сразу же покачал головой. Нет, там и без того хватает дел, надо ехать. А я ничего не ответила. Вместо этого вошла вместе со мной в дом, нежно поцеловала в щёку и убежала в свою комнату. Я же вернулся к себе и погрузился в блаженный сон. Разговор с сестрёнкой подействовал положительно. Солнце ещё не успело взойти, как я распахнул глаза и поднялся с места. За окном слышались голоса слуг и воинов. Надевшееся, я вышел в коридор, где сразу же встретился со взлохмаченной Синдзю. "О, Цукико", пробормотала она сонным голосом. "А я иду тебя будить". "Благодарю", почтительно поклонился ей. "Но вам, как я вижу, сон нужнее". "Ах, ты об этом", всполошилась та и постаралась уложить разноцветные волосы, но стало только хуже. "Ну и чёрт с ними", зло прошептала женщина и вновь посмотрела на меня. "Приводи себя в порядок, тебя уже ждут". Помывшись и вооружившись, выбрался на главный двор, где царила суматоха. Слуги носились туда-сюда и что-то злобно друг на друга кричали. Моёй и на стояли неподалёку, окружив солдат Ватанабы. Я насторожился, но так как те не сопротивлялись, понял, что это всего лишь мера предосторожности. Неподалёку приметил Джиро и Ака, ее, разговаривавших с Рангику. А вот тех, кого Кицунэ привела с собой, было удивительно видеть. Её ученица, уже можно назвать и так, Асэми. Деточка из Уди, малышка Аки. Сукико Джора подозвал к себе. Ты готов? Как видите, и то самое. Я подошёл к ним и поклонился. Готов отправиться в путь прямо сейчас. Отлично, довольно кивнул тот. Всё, что вам понадобится в дороге, уже в телеге, указал на небольшую повозку, в которую впрягли пару лошадей. Мы пока с Акаё закончим все дела с этим, а ты разберёшься со своими. С этими словами Джиро покосился на Рангику. Та ответила ему тем же взглядом, не злобным, но твёрдым. Интересно, что она удумала на этот раз? И что происходит? спросил я, повернувшись к ней. Прости, но я не смогу поехать, покачала головой Рангику. Мне нельзя покидать приют. Дети ещё не пришли в порядок, и их опасно оставлять одних. Но ты мне нужна, выдохнул я, понимая, что если она что-то решила, этого не изменить. С тобой поедут они. показала на девочек. А сями поможет с бывшими рабами. Она научилась успокаивать Ванов с помощью своей магии. А вот у Аки обнаружился редкий дар целительства, почти как мой. Конечно, слабоват, но именно поэтому ей необходимо отправиться с вами, чтобы поучиться. Я взглянул на белобрысую девчушку, которая при моём взгляде отвернулась. Всё ещё ненавидит за смерть отца. Её можно понять, но изуди сам сделал выбор. Однако решилась отправиться со мной в путь. Это хорошо. Надеюсь, что это первый шаг к нашему примирению. Да брось, Цукико, радостно произнесла младшая кицунэ, как всегда одетая довольно откровенно. Будет весело. Нет, резко прервал её. Никакого веселья. И уже более мягко. Мы отправляемся на земли рождённого клана, который совсем недавно нас захватил. Понимаешь, насколько сейчас там на нас озлоблены. К тому же, мы едем не просто так, а чтобы спасти малышей. Хорошо, хорошо, девушка вскинула руки. Ты начальник и командир. Именно так, удовлетворённо кивнул я, после чего вновь обратился к Рангику. В прошлый раз ты не хотела её отпускать со мной. В прошлый раз ты был мальчишкой с шилом в заднице, усмехнулась та, от чего прыснули со смеху и девушки. Однако она продолжила более серьёзно. Сейчас же я вижу перед собой опытного воина, правда, с душевной раной, но и она скоро зарастёт. Это замечание я оставил без ответа. Хорошо, думаю, всё обойдётся. Согласился я, понимая, что не времени, не смысла спорить нет. Тогда забираемся на лошади и отправляемся. А можно? Робка попросила Аки поехать на телеге. Боишься ездить верхом? Внимательно посмотрел на неё, от чего девочка стушевалась и опустила взор. Не дави на неё, заступилась Рангику. Она ещё не научилась, сам понимаешь, после стольких лет. Хорошо, я пожал плечами. Садись вместе с Возницей. Если что-то понадобится, обращайся к Асами или лично ко мне. После чего мы попрощались с Кицунэ. Она пообещала, что когда вернусь, меня будет ждать приятный сюрприз, какой именно, конечно, не уточнила, чем ввела меня в заблуждение. А вот прощание с семьёй затянулось. Сестрёнки всё же проснулись и выбежали на улицу, обхватили за шею и не хотели отпускать. Также вела себя Ишиндзю, что-то причитая, а Каё же удивил меня больше всех. Босатый Иван крепко обнял и тихо произнёс: "Возвращайся, сын". От этих слов на душе сразу же стало тепло. Джирод тоже не остался в стороне. "Ты нам нужен, Цукико. Возвращайся поскорее", сказал старик, притянув к себе. Мне оставалось лишь кивать и обещать. Собственно, большего сделать я не мог. Выбравшись на лошадь, тронулись в путь, и вскоре небольшой отряд из девяти иванов, четверо наших солдат и одного человека Выехал из стен клана Ито, встречая первые лучи солнца. Наш путь лежал далеко на север, и по заверениям воинов Ватанабы, должен был продлиться около двух дней. Но, слава богам, большая часть дороги проходила на наших землях. А эту сторону клана я ещё не видел. Однако, чем дальше мы ехали, тем больше понимал, что северная часть земель Ито не отличается от южной. Всё те же поля, такие же работяги-ваны. «Ничего нового или удивительного?» Встречающиеся крестьяне почтительно кланялись. Любопытные ребятишки выбегали из домов и выстраивались вдоль дороги, чтобы посмотреть на процессию. Изредка до нас доносились крики, среди которых слышалась хвала в мой адрес. Кто-то кричал, что я спаситель и защитник, герой клана, вот только соглашаться с этим не спешил. Сопровождавшие нас воины в Атанабе держались стойко. Где-то крестьяне вели себя уж слишком бурно, Наверное, там было причинено больше всего ущерба от вторжения соседнего клана, и крыли троицу благим матом, который в этом мире звучал комично, тем более из уст людей с кошачьими ушами. Однако воины даже не повели бровью и так же спокойно ехали дальше. Это мне нравилось. Было несколько привалов, где мы обедали и отдыхали. В такие моменты к нам выходили местные жители и расспрашивали обо всём на свете. Признаться, такое любопытство начало раздражать, поэтому долго мы не рассиживались. И вот, когда солнце уже почти село за горизонт, впереди заметили длинную блестящую линию большой канал, искусственное сооружение, протянувшееся через весь остров. Не знаю, каким образом вода в нём становилась пресной, ведь она брала начало из моря, но её можно было свободно пить, животным, по крайней мере. Канал создали очень давно, чтобы хоть как-то облагородить пустынные земли, раскинувшиеся на востоке нашего острова и захватившие часть территории Ватанаба и Ито. Однако план не сработал. Пустошь никуда не делась, но по берегам канала появилась хоть какая-то растительность. Мелкие деревца и колючий кустарник. Небольшая победа в проигранной войне с природой. «Переночуем здесь», — произнёс я, когда мы добрались до широкого моста, где, как ни странно, никто не дежурил. «Ну и ты, Сан!» — ко мне подъехал один из воинов Ватанабы. «Чем раньше мы доедем?» «Плевать», — прервал его я и нахмурился. «Если ты не понял, я вам не доверяю. Ни всему вашему клану, ни тебе лично. Поэтому переночуем на наших землях, а утром продолжим путь». «Как пожелаете», — произнес он спокойным голосом. «Неужто его не задела моя колкость? Или научился так искусно скрывать эмоции? Впрочем, не важно. Больше всего меня волнует, куда делась стража моста. Мелкая казарма стоит неподалеку, но никто не выехал нам навстречу. И это выглядит довольно подозрительно». «Скажи», — вновь обратился к солдату. «Когда вы ехали к нам, здесь была стража?» «Конечно», — кивнул тот и будто только сейчас сообразил, к чему я клоню, удивлённо обвёл взглядом местность. «Мы встретили нескольких ваших воинов. Сперва они не хотели нас пропускать, но здесь был посланник от господина Джиро, и только благодаря ему мы смогли добраться к вам». «Вот, значит, как». Выходит, старик изначально готовился к тому, чтобы отправить меня к Ватанабе. Но это и не удивительно. Джиро всегда славился своей дальновидностью — И всё же куда делись ваны? Ведь вокруг нет никаких поселений, лишь какая-зарма на пятерых солдат, да. В ту же секунду в канале будто бомба взорвалась, а следом за этим послышался злобный рёв, от которого по спине пробежали мурашки.